Глава 51. Небольшой лифт быстро и бесшумно поднимался вверх по шахте. Я ходил по краю пропасти, не зная, где именно окажусь внутри дома и есть ли там вообще хоть кто-нибудь. Лифт дернулся и остановился. Я услышал звук электромотора. Когда дверцы наконец разошлись, я увидел, как он был устроен. Стенка большого платинового шкафа из гипсоцементной плитки, скрывающая лифт, отъехала в сторону. Я ступил в темноту, стал быстро пробираться между полками с аккуратно выглаженными простынями, открыл тихо скрипнувшую дверь и выглянул наружу. Оказалось, что я на втором этаже, в той части дома, где никогда раньше не бывал. Отыскав тайный ход в особняк, я бы мог спокойно уйти, но как раз в этот момент услышал голос, приглушенный и неразличимый из-за большого расстояния, и скользнул в длинный коридор. Потом все затихло, но я продолжал красться вперед, пока не оказался, перед великолепной лестницей. Там, где заканчивался коридор, располагалась главная хозяйская спальня, дверь в которую была приоткрыта. Изнутри вновь послышался голос. Это была Камерон. Мне пришло в голову, что она тихо разговаривает сама с собой, проводя время в размышлениях о покойном муже. Я припомнил, как она сказала, что, когда ложится на постель, ощущает его запах. Представляю, что он по-прежнему здесь. Внезапно я услышал второй голос. Судя по всему, говорила женщина, молодая американка, уроженка Среднего Запада. Она рассказывала о каком-то ресторане и вдруг резко остановилась. «Что это?» — спросила она. «Я ничего не слышала», — ответила Камерон. «Нет, это был не звук. Скорее, сквозняк». Незнакомка была права. В туннеле дул ветер, и по шахте лифта воздух проходил через бельевой шкаф. — Ты оставила дверь в Эллинге открытой? — поинтересовалась хозяйка. — Нет, конечно, — ответила другая женщина. — Значит, они обе прекрасно знали про туннель. А что касается любви к мужу, Камерон разыграла передо мной сцену с мастерством, достойным премии «Оскар». — Может быть, ветер распахнул одну из дверей внизу? — предположила она. — Надвигается буря. Даже не знаю, надо сходить посмотреть. Мы вроде как собирались ложиться спать. Да, конечно, но это займет не больше минуты. Я услышал, как открывается выдвижной ящик, затем раздался металлический щелчок. Имея в подобного рода делах весьма обширный и печальный опыт, я сразу узнал характерный звук. Это взводили курок пистолета. Повернув назад, я быстро направился в сторону бельевого шкафа. Коридор был очень длинным, и я сразу понял. Как только неизвестная мне женщина выйдет, она сразу увидит меня. Я повернул налево и вошел в гостевую спальню, тихо закрыл за собой дверь и стал ждать в темноте, надеясь, что женщина спустится по лестнице. Сердце бешено колотилось. Но незнакомка пошла по коридору. Услышав приближающиеся шаги, я был готов наброситься на нее и разоружить в тот момент, когда откроется дверь. но женщина прошла мимо, по-видимому, в сторону задней лестницы. Я выждал минуту и выскользнул в коридор. Он был пуст, и я быстро прошел к бельевому шкафу. Потайная стенка закрылась за мной, лифт спустился к туннелю, и только выйдя из него, я прислонился к стене и постарался сконцентрировать внимание, пытаясь точно зафиксировать в памяти звучание голоса незнакомки и том, которым она говорила. Кроме того, у меня имелось существенное подспорье. Как ни странно, решающим фактором впоследствии оказался даже не голос, а запах гордений.